Глава 14. Сегодня мы с моим любимым вместе приняли ванну, а потом он сказал, что у меня толстая задница. Желание убить. Полезная информация девчонки. Брошенный в воду фен действенное оружие. Не нравится 231, нравится 336 www.желанияубить.com Марианна ненавидела зал фитнес-клуба Амазония. Все здесь до ужаса ее раздражало. Каждая деталь. Кричащий цвет ковров и стен, запах пота, посетители обоих полов в обтягивающих шортах и леггинсах, стоимость абонемента, фальшивая радушия сотрудников. Насмешливые улыбочки молодняка в раздевалке, тренажеры, напоминающие пыточные механизмы в музее Инквизиции. Пытка — точное слово. Марианна терпеть не могла беговую дорожку, велосипед, на котором нельзя уехать, и греблю посуху. Она пыталась держать ритм. На экране горели цифры — семь с половиной километров в час. Тренер все время твердит, не опускаться ниже семи. Восемнадцать месяцев. Она дала себе полтора года на то, чтобы сбросить вес, укрепить сухожилия и лигаменты, которые держат в равновесии грудь, сделать более упругими ягодицы. Удачи тебе, мышечная система. Продержись еще чуть-чуть, пока какой-нибудь мужик не западет на упругие сиськи и не возьмет на себя ежевечернюю заботу о них. Через полтора года она все пошлет к черту. Спорт, режим, правильное питание, даже курить снова начнет. Если судьба, боженька на небесах или стая аистов, наплюют на титанические усилия майора Огресс и не устроят ей встречу с отцом будущего ребенка, пусть потом не читают нравоучений. Еще десять минут на коврике, и она вознаградит себя за мужество. Примет горячий душ, как грешница в аду, которую черти варят в котле, а потом пойдет в сауну. клубный абонемент подключающий СПА-процедуры, стоит аж семьдесят три евро в месяц. За эту цену они могли бы подливать в воду шампанское «Моэто Шадо». Марианна лежала голая на полотенце и потела, потела. Она это обожала, особенно когда оказывалась в сауне одна, как сегодня она протерла экран своего айфона краешком полотенца и проверила почту никаких новостей о тимо аллерри вообще то она их и не ждала слишком рано он оставался неуловимым десять месяцев и похоже все это время прятался в квартале дээш который они прочесали вдоль и поперек вывод напрашивался сам собой у него есть сообщник а, возможно, и не один. Тимо вернулся в нору и вылезет оттуда, только если почувствует, что подыхает. Новое сообщение. собачка Lucas.Maruet.Sobachka.Yahoo.fr Марианна улыбнулась, провела пальцем по запотевшему экрану. Смайлик в кепочке гонится за собратом в капюшоне. Никакого сопроводительного текста, только прикрепленный файл. Она вздохнула, нажала на иконку документа, присланного офицером-стажером. Во второй половине дня он отправился по ее заданию в Моноглис, чтобы аккуратно навести справки об Аманди и Димитри Мулен. Марианна решила испытать этого сверхталантливого программиста в деле априори куда менее опасным, чем гонка преследования в гавани Франциска Первого. Люка Моруэт сумел произвести на нее впечатление, написав целый роман. Он владах не только с компьютером. Буквы и слова ему тоже подвластны. Марианна провела ладонью по вспотевшей груди, и вернулась мыслями к Василе драганману В этой влажно-душной сосновой будке она чувствовала себя Адалиской, одной из девушек с аппетитными округлостями, обитательниц султанских гаремов. Они живут во дворцах, нежатся в роскошных хамамах, ходят в хиджабах на голое тело, прогуливая свои жирные животы и большие сиськи объедаются лукумом и безостановочно рожают принцев, пополняя великую армию Оттаманской империи. Марианна коснулась ладонью живота, почувствовала, какой нежной стала надышавшаяся паром кожа, подумала «не такая уж ты толстая» и открыла текст. Отчет от 3 ноября 2015 года. офицер стажёр Люка Мороэт. Расследование основано на показаниях соседей Аманды, Димитри и Малона Мулен, проживающих в Моноглизе, бульвар Мариса Равеля, 5. Данность первая, шеф. Малон Мулен родился 29 апреля 2012 года в клинике Эстюэр. Это точно. Вес три килограмма четыреста пятьдесят граммов. Вы будете мной гордиться. Я сумел снять на телефон справку из роддома и две крошечные бледно-голубые пинетки, зашнурованные сердечком. Показала их Девот Дюмантель. Ее дом, номер девять по скверу Равеля, стоит напротив дома муленов. «Думаете, было просто? Черт-то с два! Я совершил подвиг, выпив мерзкий кофе, который дама разогрела в ковшике из ржавой нержавейки и трясущейся рукой перелила в стакан из жаростойкого стекла. При этом она горделиво улыбалась, словно на плитке стояла дорогущая медная турка, а передо мной изящная хрустальная чашечка». Потом я, естественно, попросился в туалет. Надо же человеку помыть руки. Но от описания этого места воздержусь, пощежу ваши нервы. Страдал я не напрасно. Милая старушка устроила в клозете зал своей трудовой славы, развесив по стенам копии свидетельства о рождении Малона Мулена, собственных детей и внуков, которые вряд ли часто ее навещают. «Иначе давно подарили бы бабушке настоящую кофеварку, верно?» «Ладно, продолжаю. Трогательными воспоминаниями в исполнении Девот Дюмантель я не ограничился и получил подтверждение от лечебного заведения. Сомнений быть не может. Малон Мулен — сын своих родителей. Я встретился с педиатром, наблюдавшим малыша в первые два года жизни, Доктор пило канон худа, как стручок фасоли, а стены ее кабинета украшены фотографиями овощей, фруктов и всяких растений. По ее словам, мулены — самое что ни на есть обычное, нормальная семья. Мать очень нежна с сыном, опекает его, может, чуточку слишком, но все-таки в пределах разумного. Отец ворчун и несколько груб, не сюсюкает хотя на медицинские осмотры регулярно приходят вместе с женой и сыном. Тип из тех, который лучше этажерку сколотит, чем книгу ребенку почитает, может посадить и поливать овощи, рекомендованные мадам Пилоканон, а вот кормить супом и стирать липкий слюнявчик не захочет. В медицинской карте Малона много записей, рост, вес, прививки. На третьем году жизни мальчик попал к другому врачу, Сержу Лакорну из Монтевелье. Я до него дозвонился. Ничего необычного. Четыре или пять визитов, профилактические осмотры, простуда, желудочный грипп. Если верить Лакорну, Малон — вполне здоровый ребенок. Идем дальше, шеф. Вы успеваете? Теперь о соседях. Мулены живут в Верхнем Монеглизе уже четыре года. Дом купили через четыре месяца после того, как Аманда Мулен узнала о своей беременности. Раньше у них была квартира в Кокуреавиле. Я целый час проводил регагностировку в разгар дня и не увидел ни одной кошачьей души, можете себе такое представить. Зато собак полно. В основном немецкие овчарки — надрывающей глотки за изгородью из двухметровых кипарисов. Чистый концлагерь. Ладно-ладно, я слегка преувеличил. Старушка, де вот, нежное существо. Перед самым уходом я встретил одного типа. Он возвращался со смены. Парень всю ночь грузил поддоны на складе в промышленной зоне Фекана и был рад поболтать. Они с женой хорошо знают муленов, оказывают друг другу услуги. Оба часто видели, как Аманда гуляла с сыном в коляске, а когда мальчик подрос на велосипеде. Аманда раз в год берет на себя заботу об индюшках мадам Дюмантель, когда та ездит навестить детей в Вандею. «Извините, шеф, я не добросил ближайшее окружение муленов, друзей, кузенов, коллег». Вы приказали проявить осторожность, и я, так сказать, скользил по поверхности, не педалировал, вопросы задавал якобы между делом, чтобы сравнить полученную информацию с нашими данными. Расследование моральной стороны, если хотите. Аманду Мулен в деревне хорошо знают, в детстве она жила здесь с родителями, смылась, когда подросла, вернулась годы спустя. Блудная дочь. Учительница Аманды, она уже на пенсии, хорошо помнит девочку. Не слишком умная, не хитрюга, но очень целеустремленная, настоящий боец. Никому не позволяла помыкать собой. Покупатели магазина, где она работает кассиршей, отзываются о ней хорошо, пунктуальная, любезная, общительная. Респонденты у меня были возрастные, так что в их устах это комплимент. Попробую угадать ход ваших мыслей, шеф. Вы можете решить, что жизнь Муленов в Монглизе напоминает историю героев маленького домика в прерии, где Кэролайн Инглс увольняет противную и высокомерную сплетницу Хариет Олсон из бакалейной лавки. Всё не так просто. Есть любопытные детали насчет мужа Аманды. Папаша Мулен — профессиональный электрик, но не первый год занимается то тем, то этим, часто подолгу сидит без работы. В общем, перебивается случайными заработками. А теперь сюрприз лично для вас. Димитрий есть в нашей базе. Чтобы быть точным, национальном досье криминалистического учета. 11 лет назад проходил по делу об угоне машин в парижском районе с амандой они тогда знакомы не были сидел три месяца в буадерси впечатлился чист с 2003 года хотите чтобы я копнул глубже вы дали мне ключевые слова и велели обмозговать их ракета Замок, пиратский корабль, лес, людоед. Держитесь за воздух, шеф! С момента рождения Малона ни одна ракета не стартовала из эстуария. Больше того, за четыре последних года ни один пиратский корабль не совершил набега на Гаврский порт. Что касается людоедов... Тут действует омерта, кодекс чести у мафии. Люди запуганы. Ха -ха -ха. Не хочу вас обидеть, шеф, но скажите честно, это был розыгрыш. И еще одно важное свидетельство от Девот Дюмантель. Мулены за эти три года не отсутствовали в Монеглизе дольше недели. В последний раз они ездили в Король, это рядом с Гранвилем, летом, когда Малону исполнилось два. Бабулька получала от них открытки. Еще она вспомнила чью-то свадьбу в Мансе и путешествие в Британь на рождественских каникулах. Но вот и все, шеф. Я сделал, что смог, действовал осторожно, но за результат не поручусь. Сами знаете, в таких маленьких деревеньках, Люди не любят, когда чужаки суют нос в их дела. Жду приказаний, готов к новым приключениям. Будет продолжение розыгрыша. Может мне заняться летающими тарелками, марсианами и армиями кровожадных троллей? А если серьезно, идти вглубь или замести следы? Марианна улыбнулась. Парень неплохо справился и набрала короткий ответ. Продолжай. Дверь сауна открылась, вошли две тоненькие блондинки в розовых полотенцах, которые они тут же скинули. Их тела покрывал ровный загар, даже от стрингов следа не было, ногти на руках и ногах накрашены, маленькие попки, крохотные грудки. Но Марианну добили не их презрительные взгляды, так смотрят на старый дом, уродующий пейзаж, а то, что они говорили о мужчинах. Все как на подбор мерзавцы, бездельники, сексуальные маньяки. Каждого нужно держать на поводке. Мужа, любовника, шефа. Марианна вышла из парилки, Приняла ледяной душ и, не вытираясь, схватила телефон. Профессиональный тик. Никаких известий от жб или деда. Тимо Солер проведет ночь в аду. 19.23. Час до встречи с Энджи в Уна. Им есть о чем поговорить. И не последней темой станет румын-психолог с глазами цвета сиенской терракоты.